На крыльце было очень прохладно и благоуханно. Вверху среди роз играли и смеялись ветерки, где-то в отдалении звенели овечьи колокольчики, а в живой изгороди дрозд завел свою предвечернюю песню. Из-за накрытого к чаю бамбукового столика Роза Мейнард смотрела, как Джеймс, потыкаясь бредет по тропинке. «Чай ждет!» — весело крикнула она — — А где дядя Генри? На миг ее лилейные личика омрачили жалости горечь. — Ах, я забыла! — прошептала она. — Он в клубнике, — сказал Джеймс тихим голосом. Она грустно кивнула. — Конечно, конечно! Ах, почему жизнь так жестока? — уловил Джеймс еле слышные слова. Он сел. Он поглядел на девушку. Она откинулась на спинку кресла, закрыв глаза, и он подумал, что еще ни разу в жизни не видел такой отвратной пигалицы. Мысль о том, что все оставшиеся свои дни он будет проводить в ее обществе, вызывала в нем глубочайшее возмущение. Он всегда категорически не желал бракосочетаться с кем бы то ни было, но если, как случается даже с лучшими из нас, Ему пришлось бы потанцевать на собственной свадьбе, он всегда таил надежду, что спутница его жизни станет чемпионка по гольфу, которая поможет ему отработать кое-какие удары и улучшить его общий счет, в результате чего ему хоть что-то перепадет от этой катастрофы. Но связать свою судьбу с девушкой, которая читает книги его тётки, да еще с удовольствием, с девушкой, способной терпеть присутствие собачки То-То, с девушкой, которая по-детски очаровательно хлопает в ладоши при виде распустившейся нас Турции, нет, это было уже чересчур. Тем не менее он взял ее ручку и заговорил «Мисс Мейнард, Роза». Она открыла глаза и потупила их. Ее щечки порозовели, и тщетно собачка Тато стояла рядом с ней на задних лапках, выклянчивая кусочек кекса. Позвольте, я расскажу вам одну историю. Жил да был одинокий человек, который проводил свои дни в полном уединении в затерянном на краю света коттедже. Он умолк. «Неужели эту тошнотворную чушь несет Джеймс Родмен?» «Да», — прошептала девушка. Но в один прекрасный день к нему неведомо откуда явилась маленькая принцесса-фея. Она... Он вновь умолк, однако на этот раз не просто потому, что устыдился слушать собственный голос. Прервать душесчипательную историю его понудил бамбуковый столик, который вдруг начал медленно воспарять над полом, одновременно наклоняясь и обливая ему брюки горячим чаем. «Ох!» — вскричал Джеймс, взмывая в воздух. А столик все продолжал воспарять, пока не опрокинулся, открыв непрезентабельную морду Уильяма, который, укрытый скатертью, уютно там вздремнул. Теперь он неторопливо двинулся вперед, не спуская глаз с то-то. Много-много дней Уильям узнавал от желания раз и навсегда проверить на опыте, съедобин то-то или нет. Иногда он полагал, что да, съедобин, а иногда, что нет, не съедобин. И вот теперь как будто представился прекрасный случай для окончательного решения этой проблемы. Он надвигался на объект своего эксперимента, издавая ноздрями посвистывание, очень напоминающее песенку закипающего чайника. И то-то, бросив на него один единственный продолжительный взгляд, исполненный неописуемого ужаса, поджал изящный хвостик, повернулся и помчался прочь ища спасения. Он летел, как из лука стрела, прямо к садовой калитке, и Уильям, с некоторой досадой, стряхнув с головы вазочку с джемом, последовал за ним тяжеловесным галопом. Роза Мейнард, трепеща, поднялась с кресла. «Ах, спасите! Спасите его!» — вскричала она. Без единого слова Джеймс присоединился к процессе, его интерес к Тото -то был весьма умеренным. Стремился же приблизиться к Уильяму на расстояние достаточно близкое, чтобы побеседовать с ним по душам о чай на своих брюках. Он выскочил на дорогу и увидел, что дистанция между участниками забега практически не изменилась. Тото -то при всей своей миниатюрности показал себя великолепным спринтером, и, чуть притормозив на повороте, поднял облако пыли. Уильям мчался за ним, Джеймс мчался за Уильямом.